Глава 13. Оскар заходит в дом, сразу же обратив внимание на тишину и мрак в комнатах. Он как можно аккуратнее закрывает за собой дверь. Наклоняется, чтобы развязать ботинки. После убирает их на обувную стойку. Оск не удивится, если ставит их под одним и тем же углом. Одинаково. Плащ отправляется на вешалку, тщательно осматривается мужчиной. Сколько раз уже было, то ткань на спине белая, то ручками разрисована, то прожжена особенно изобретательными студентами. Вспоминает ос, рассматривая старую, замедную только его глазу заплатку. Взрослые ведут себя, как школьники. Оскар переодевается в удобную черную футболку и спортивные штаны. Посматривает на цветочную композицию в корзинке, принесенную им же. Все-таки решает оставить букет в прихожей. Едва заглянув в спальню, Оз обнаруживает жену спящей. В комнате приоткрыта форточка, веет осенним холодом. Волосы Вик распластались по подушке. Сама девушка свернулась в клубочек, подтянув к себе все одеяло. «Надо же, уже спит!» – склоняет голову на бокос. Он тянется ладонью к ее лбу, проверяя температуру тела. Холодная. Тогда мужчина берет плед с кресла, расправляет его и сверху накрывает им Вик. В коридоре улавливается звук вибрации. «Это Оскар еще с утра поставил телефон на беззвучный режим. Не успел переключить». Он быстро возвращается в прихожую и выцепляет из сумки дипломата телефон. Номер неизвестен. «Добрый вечер», — отвечает Оскар. «Здравствуйте, я по поводу диплома. Видела объявление на сайте. Ну, что вы делаете? Сможете мне помочь?» Из трубки доносится тонкий женский голос. К счастью, в нем ост не узнает ни одну из своих студенток. «Какая у вас тема?» «Библиотечное информационное обслуживание». Оскар идет с телефоном ухо на кухню и думает. С одной стороны, тема интересная и весьма обширная. Источников великое множество. И чего эти дети сами не пишут? А с другой, это же опять ночи напролет за компьютером. Вик, она расстроится. Но деньги тоже нужны. В следующем месяце квартплата подорожает. Скоро зимний сезон. Вик обновлять гардероб. «Хорошо, жду материалы по работе. Не забудьте прислать методичку». Все-таки соглашается Оскар. «Он и сам не рад такому положению» ибо свято верит, что студенты могут сами написать очень достойный диплом, если постараются, особенно под его руководством. Правда, есть одно «но». Что касается библиотечного дела, ОС любит искать информацию, вычитывать, анализировать, докапываться до истины, чтобы текст получился сверхоригинальным и поразил Государственную экзаменационную комиссию на защите. Он уже сейчас прокручивает в голове примерную структуру работы – А вместе с планом выстраивается и список необходимой литературы. Да, можно отсканировать пару страниц из одного учебника. Туда точно ни один студент не заглядывал. Будет увлекательно. Потирает ладони Оскар, тем временем осматривая полки холодильника. На них оказывается пусто, вернее, отсутствует какое-либо подобие приготовленной еды. Оз вздыхает и берет картофель. Следующие полчаса он колдует над плитой, готовя картофельные оладьи. И только вот так, стоя над кухонной утварью, мужчина краем глаза замечает оставленную кружку с кофе, тем самым, который он сварил для Вик еще с утра, перед уходом на работу. Бокал абсолютно полный, нетронутый. Ос напрягается. Ему не нравится обнажившийся факт. Несколько секунд он сверлит несчастную кружку взглядом, потом отставляет шкварчащую сковороду на невключенную конфорку и идет в ванную комнату. Разумеется, мужчине доступны еще несколько методов проверки, дабы убедиться, что Вик сегодня еще не вставала с постели. Оз зажигает свет в ванной и смотрит на раковину, где лежит тюбик зубной пасты. А лежит он на том же месте, куда кладет его ост на бортике раковины. Вик же, почистив зубы, оставляет тюбик на стиральной машинке. В этом разница. «Так, значит, она не уже спит, а еще спит», делает заключение Оскар в тот момент, когда сзади нежные женские руки сцепляются на его торсе. Тёплое дыхание упирается ему в спину. «Привет», — сонно говорит Вик. «Здравствуй, Соня», — спокойно отвечает ос, хотя на душе у него совершенно неспокойно. Его жена спит приблизительно по 18 часов в сутки. «Мне тут паста нашептала, что ты сегодня не вставала с постели». «Вставала, просто...» Вик опускает руки, и ос разворачивается к ней лицом. «Просто... просто...» Он внимательно всматривается в эти ее изможденные очертания и затуманенные зрачки. «Ладно. Да, я спала. Все это время. Но, ос, ты не представляешь, как это круто!» Внезапно Вик подскакивает на месте и становится чересчур активной, даже дерганной. «Мы с тобой во сне!» – запинается Вик. «В общем, главы стали частично выстаиваться самостоятельно. Вчера я писала в телефоне, в блокноте и на ноутбуке». Все это сложилось, и эффект получился неимоверный. Какими методами пользуешься, чтобы так долго спать? Оскар не верит, что все это действо происходит только лишь по велению Вик. Значит, должен быть другой способ. Осознанное сновидение. Пожимает плечами Вик. Точно? Да, а что же еще? Оскар, видя больной блеск, в глазах жены отступает. Он решает понаблюдать за ее поведением в течение вечера и уже тогда полностью составить анамнез ее странного состояния. Мужчина освобождает комнату для супруги и возвращается к плите. Пока Вик выполняет утренние и вечерние процедуры, превратившиеся в одноразовую акцию, Ос выкладывает горячие и аппетитные оладьи на тарелку и поливает их сверху яблочным топпингом. Но не все. Оставляет для Вик иной вариант сервировки. Их вкусы часто различаются. «Ух ты, цветы!» Выходя из душа в пижаме и с намотанным на голове полотенцем, Вик замечает цветочную корзинку в прихожей. «Да, будем завтра заведующую кафедрой поздравлять. Представляешь, вошла в топ-5 лучших университетских библиотекарей России». «Издеваешься?» – скрикивает Вик. «Ты серьезно? Ты один будешь поздравлять или как? Что цветы делают в нашем доме?» «Позволь объяснить. Мы с коллегами собрались сегодня после работы, чтобы выбрать букет, так как сделать это завтра утром не представляется возможным. Мы ведь живем в разных сторонах. Плевать я хотела на твои объяснения». «Катись со своим букетом к заведующей прямо сейчас!» Вик уходит в спальню и громыхает дверью. Щелчок. «Значит, дверь закрыта на ключ!» Ос лишь разводит руками, поражаясь столь вспыльчивым представлением, которое устроила его обычно довольно лояльная жена. Из-за букета? Ревнует? Что это сейчас было? Вспыхнула, как спичка. Негодует ос. Он легонько стучит тыльной стороной ладони в дверь и затем прислушивается к звукам в закрытой комнате. «Вик, тебе нужно поесть, слышишь? Ты почти сутки ничего не ела. Я не хочу!» Истерично кричит Вик. «Хорошо, тогда хотя бы открой дверь. Мне неуютно осознавать, что ты от меня закрылась. К тому же, это ведь и моя спальня тоже. Мне нужно работать». Находит аргумент Оскар. Правда, действенный ли? Спустя минуту замок все-таки щелкает, и Ост облегчением выдыхает. Он возвращается на кухню, ужинает в одиночестве. Больше не зовет Вик. Зная, что услышат от нее лишь нервное «не хочу». Ведь ее пальцы уже стучат по клавиатуре. Этот звук Ос узнает на раз. И если не набирает обороты, лучше вообще Вик не трогать. Она ушла в писательство с головой. Оскар потирает глаза, размышляя, как бы вытащить супругу из затянувшегося эксперимента. Он думает об этом, когда сгребает грязную посуду и моет ее. Когда раскладывает столовые приборы по своим местам когда занимает позу Сухасана для медитации на коврике, глубоко дышит. Все это время Вик безустанно печатает. Сквозь приоткрытую дверь Оз смотрит в зеркало, расположенное на дамском столике, в котором отражается Вик, устроившаяся на кровати. Ее лицо бледное от экрана ноутбука, взгляд сосредоточенный и усталый, словно она впечатывает в рукопись свою жизнь и вместе с тем свою энергию. Несмотря на ее истощенный вид, Оскар все равно любуется женой. Ему нравятся ее рыжие волосы, еще местами мокрые, завивающиеся, в легком беспорядке. Ее серьезное лицо и еле приоткрытые губы, которые она то и дело закусывает, когда пытается что-то вспомнить. Привлекает даже ее наморщенный нос. Все это и есть его Вик. Ос заканчивает с медитацией и рискует пройти в спальню. Жена наверняка чувствует его присутствие, но виду не подает. Оскар садится в компьютерное кресло и наблюдает за ней оттуда. «На выходных поедешь со мной к родителям?» Они звали нас в гости. Спрашивает он, помня, как Вик обожает к ним ездить. «Ага. А потом можем прогуляться в парке, если хорошая погода будет». «Угу», — кивает Вик, будто бы не слушая. «Что же с тобой происходит, Вик?» Расстроенно интересуется Оскар. «Да, хорошо, я оденусь», — отвечает она. «Что? Разве не ты так со мной разговариваешь, когда занят чтение, мос? Только в отличие от тебя я все равно слушаю». И да, я поеду с тобой к родителям. А вот в парке гулять у меня нет желания. Вспыхивает Вик. Все, я в туалет и спать. Вик захлопывает ноутбук, убирает его в чехол и засовывает между кроватью и стеной. Она идет, заметно пошатываясь. А Оз молча на это смотрит, сцепив руки на груди. Спать? Вот сейчас, когда она только что проснулась? Задается вопросами Оскар. Нет, мне это совсем не нравится. Он загружает компьютер, поправляет очки на переносице. И после гипнотизирует монитор, пробегаясь глазами по свежим новостям. Он слышит, как Вик возвращается в комнату, как обиженно сопит, как заворачивается в одеяло, и только тогда ос позволяет себе взглянуть на супругу, что поразительно она не играется и действительно довольно быстро засыпает. Вот только что Вик распиналась в волнении и гневе, а теперь спит крепким сном. Оскар присаживается на край кровати и осторожно гладит Вик по щеке. Убирая рыжие пряди с умиротворенного лица. «Все, завтра идем к врачу. Нужно с этим что-то решать», — шепчет мужчина. Он выключает компьютер и уже хочет лечь рядом с женой. На полпути к заветной подушке и кокону из одеяла Оз бросает скорый взгляд на ноутбук. Обдумывает пришедшую мысль, затем отрицательно качает головой. «Кем я буду, если возьму ее ноутбук?» Но Вик всегда давала мне читать черновики. «Почему в этот раз держит неведение?» Сомневается Оскар. Мужчина вытаскивает из-за ущелья между стеной и кроватью ноутбук. И еще несколько минут сидит с ним, уложив вещицу себе на колени. Совершит ли он ошибку, прочитав рукопись? Или найдет там причину сонливости Вик? Ладно, представим, что это очередная исследовательская работа. Едва он открывает крышку и запускает систему, как тут же загружается рабочий стол. Вик даже не потрудилась выключить ноутбук. «Оскару не составляет никакого труда найти необходимый файл с текстом. Ярлычок висит почти по центру, в то время как остальные вордовские документы распиханы по папкам. Все чинно и благородно». «Оскар гордится женой, что та не устроила взрыв из множества файлов на десктопе. Даже заведующий этим грешит», — вспоминает Оскар свалку из всевозможных архивированных папок, сомнительных программ и прошлогодних ВКР на рабочем столе у начальницы. Он кликает на рукопись, и текст появляется перед ним с отметкой, что последние изменения внесены полчаса назад. Всего выделено семь глав. Оскар делает глубокий вдох и читает, постепенно погружаясь в выдуманную историю, над которой Вик работала всю неделю. И каково его удивление, когда в тексте сначала появляется Женя со странно интерпретированной в сюжет курочкой Рябой. Затем сама Вик, ее подруга Арина, и в конце концов он, Оскар. Только несколько в другом обличии, в каком мужчина сам бы себя представил. Наверное, никогда, — тихонько посмеивается тот. И само собой разумеется, мимо Оскара не проходит ни один диалог, случившийся между Кощеем и его Вик. Примечательно, что к концу такого чтения у Оскара возникает потребность выпить чего-нибудь покрепче, чтобы переварить полученную информацию. Ну или не переварить, а хотя бы принять тот факт, что Вик с ним несчастлива в браке. «Вот почему она не показывает мне рукопись. Это не очередная история. Это очерк по воплощению желаний», — делает вывод Оскар. «Желаний, которые несбыточны в реальной жизни».